третье. Ниночка очень торопилась уехать с вечеринки, потому что Димка собирался к ней заехать тем же вечером. Когда Ниночка шептала об этом Кате в ухо, то стыдливо опускала глаза, глупо хихикала, а потом щёки у неё вдруг залились девчачьим румянцем. Всем ясно, что значит заехать. Четвёртое. Она позвонила. Она позвонила и кричала И это было очень страшно. Катя поехала к ней, но опоздала. Значит, Ниночка в какой-то момент поняла, что ей угрожает опасность, и даже пыталась вызвать подмогу, а подмога не успела. Значит, Ниночка поняла, что вот-вот случится беда страшная, ужасная, настолько, что она позвонила ей, Кате, среди ночи, чего никогда не делала. 5. Катю наверняка ищут. И как только найдут, посадят в кресты или куда там сажают подозреваемых, тех, кого ещё не осудили, но уже поймали. Катя не знала, кого именно сажают в кресты. Она стояла над тем, что осталось от ниночки и кричала. Выскочили соседи и тоже стали кричать, и хлопать дверями и звонить по телефонам. Они видели Катю, они отлично её знают. Катя бывала у Ниночки едва ли не чаще, чем в собственной квартире. У Ниночки ей было спокойно, и она меньше боялась Генки. Глеб Петрович должен знать, что Катя ни в чём не виновата, и, может быть, ему даст выяснить, кто на самом деле убил Ниночку. Кате было холодно. зубы стучали, и приходилось всё время крепко их сжимать, чтобы не клацали. Почему-то в первые за много месяцев, нет, за много лет ей было совсем не страшно. Вернее, страшно, что убийцу могут не найти, что неночка так и останется неотмщённой, а всё остальное такая чушь. У Кати как будто появилась цель. настолько важное, что всё остальное потеряло значение. Когда погиб отец, когда убили маму, Катя чуть не сошла с ума, но ей и в голову не приходило бороться. Когда Глеб Звоницкий подобрал её на окраине Белоярска, среди серых лиственничных заборов и высоченных занесённых снегом, намертво закрытых лабазов, подобрал и отвёз к Ине Сельвёрстовой. И Катя, лёжаная иненом диване, отчетливо слышала, как они решали, сумасшедшая она или нет, и что делать, если сумасшедшая. В сих пор Катя ни разу не вспомнила Званицкого, а увидев его вчера, неожиданно поняла: он вновь появился в её жизни не спроста. Что-то должно случиться. Он всегда появлялся, когда с ней случалась беда. Так было даже, когда Катя училась в 8 классе, и в летнем лагере у неё украли кроссовки и деньги. В тот же день приехал Глеб Петрович, нашёл кроссовки и деньги и забрал Катю домой. Опля, все беды позади, и опасности не страшны. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте. Сознание расколовшееся на мелкие части, когда Катя увидела ниночку на площадке, в ту же самую секунду, как будто замёрзла и растопырилась острыми ледяными пиками. А до этого текло, зыбилось, виды изменялись. Волны то качали Катю, то несли куда-то стремительно, то начинали кувыркать, то застилали глаза. Яна сама иногда не могла отличить реальность от зыбкой мути своего взбесившегося сознания. В одно мгновение всё изменилось. Она словно встала на ноги и огляделась вокруг после всемирной катастрофы. Всё кругом лежало в руинах, дым застилал горизонт, но она видела всё это совершенно отчётливо, без всякой мути и дыбы. И совершенно отчётливо знала: нужно выбираться. Нужно выбираться и попытаться хоть что-то сделать для Ниночки, пусть мёртвой. Впрочем, и вот здесь в сознании начинались сбои. Катя была твёрдо уверена, что Ниночка не совсем умерла. То есть её нет в живых, её убили. Но она всё равно где-то рядом. И Кате не может ещё раз её подвести, как подвела вчерашней ночью, когда опоздала. Не может и всё тут. Она должна найти убийцу, а там посмотрим. Может быть, всем будет проще и легче, если Катя отправится следом за ниночкой. В конце концов, нашло бы ты волосознание, ты же видишь, что всё это не так уж страшно.